«Я можешь», — сказал крокодил. «Стоять! Двигаешься! Идти!» Айра кивнул, вытащил из ножа на боку короткий нож, секунду обкорнал волосы, оставил валяться на жухлой траве в гору длинных белых прядей. Короткие обрезки, теперь обрамлявшие его лицо, не меняли цвет, оставались седыми. Айра поднялся против обыкновения, помогая себе руками. Поднял Тимор Алка. Мальчишка медленно обмяк, тело его разогнулось, Руки и ноги бессильно повисли. «Идем», — сказала Яра, — «я вижу, я веду». И они пошли. Очень скоро крокодилу стало совершенно ясно, что совет стратегического баланса балансера был прав, а кунцл Махайрот нет. Обычные советы, в которых заседают... Костные осторожные старцы судят неправильно и решают ошибочно, а яркие одиночки, способные принимать решения, в последний момент спасают всех. Не так повернулось на этот раз. Совет раз состоял из множества разных людей. Среди них были молодые и старые, умные и не очень, но не было безответственных. Но консул Махайрот решил за всех и проиграл. Мир, где они очутились, не был расположен давать ответы. Мальчик-полукровка, на котором строился замысел Махайрода, привел не к решению проблемы, а к истоку своих кошмаров. И теперь они шли и шли, оставаясь на месте, шли, пробираясь сквозь зыбкие пространства, где ни одна деталь не проявлялась вполне. Лес или тень проливного дождя, свет или песчинка, раздражающая глаз. Мы все... Еще идем, или бессильно валяемся внутри стабилизатора, в железной пещере, где горит огонь, и стены расписаны непонятными знаками. Тим Ралк не приходил в сознание, и это беспокоило Иру. Крогодил несколько раз предлагал понести мальчишку. а Ире при всей его силе было тяжело, но Ира отрицательно качал головой. Мотались белые, неровно обрезанные волосы. И вот, когда крокодил сам готов был попросить о привале, вдруг что-то хлопнуло сверху, будто лопнул воздушный шар. Столб света проявился впереди и слева, и сразу же сбоку и справа. Продержавшись немного, оба ствола потускнели и исчезли, а Ира ускорил шаг и крокодил за ним. То там, то здесь вдруг открылись ярко освещенные проемы. Сияние било с неба, будто там проглядывало в круговые дыры нечеловеческое солнце, нестерпимо яркое, веселое и пугающее, величественное и смертоносное. Луч света вдруг выхватил посреди зыбкого мира один-единственный, определенный, твердый предмет. Это была старая кирпичная стена с нанесенной из баллончика надписью «Не бойся». Как Крокодил так и не понял, на каком языке это написано, и уж, конечно, не мог представить, кто и когда оставил здесь эти слова. И к кому он обращался, и предостережение ли это, или увещевание. Он остановился было, но в этот момент луч, широченный как стадион, упал прямо перед ним на тропинку. В луче света дрожали земля и воздух. Распахнув лепестки, стояли алые и желтые цветы. Над ними кружили насекомые и планеты, крохотные планеты с естественными спутниками, медленно двигались по орбитам вокруг соцветий. Крокодил упал на колени, его захлестнуло болгоговение, задыхаясь от счастья, веря, что цель близка, он увидел девушку, выходящую из-за стены к ним навстречу. Сперва ему показалось, что это совершенно земная девушка в джинсах и футболке, тощая и бледная, что никогда раньше не видел ее. Во вторую секунду он понял, что ошибся, не было девушки в джинсах, а если была, то не здесь и не сейчас». А навстречу им шагала Альба, смуглая и веселая, она когда-то сидела в углу дома Шаны, вернее ее объемное изображение, старая фотография, легкая, летняя, она появлялась в кошмаре Аиры, юная мать Тиморалка, давно мертвая, вечно живая. «Альба», — сказал Аира и шагнул ей навстречу, в поток света, — «я сохранил его». Крокодил понимал его, как раньше, ясно и четко. Крокодил никогда не слышал такого счастья и гордости в его голосе. Альба, вот он! Я заберег твоего сына! Альба остановилась перед ними. Мальчишка неподвижно лежал на руках у Аиры. Его острый подбородок смотрел в небо, а глаза не смотрели никуда. Белки.